Глава двадцатая. Доминика. Тимур говорил, что в отеле пробудем всего ночь или две, но по итогу мы здесь живем уже вторую неделю. Возможно, из-за документов, наш с Алексом развод, переоформление ресторана, а может у Тимура еще какие-то дела. Я не спрашиваю. Если бы у нас была настоящая семья, наверное, я бы интересовалась делами мужа. Но меня не покидает ощущение, что для Тимура это все временное развлечение. Ему вдруг стало интересно поиграть в семью, и кажется, он даже получает от этого удовольствие. Но я знаю Талера, это ненадолго. Был бы у меня тотализатор, я бы уже принимала ставки, насколько его хватит. Детям не нравится отель, они скучают по дому. А я не знаю, как их утешить. Конечно, я рассказываю, что мы скоро поедем в другой дом, большой и красивый. Он стоит у моря, и когда потеплеет, можно будет купаться и загорать. А на деле я даже не знаю, куда мы едем. Сначала думала в дом, за который Тимур погасил залоговый кредит. Это же твой дом, Доминика. Я подарил его тебе, отвечает Талер. Когда я все-таки его спрашиваю, он не мой, а Полинкин. Тем более, ты думаешь, я такой никчемный, что повезу свою семью в дом, который принадлежит дочке? У меня достаточно денег, чтобы купить еще один. Вот и поговорили. Другого ответа я не ждала. Особенно остро п р о ч у в с т в о в а в собственную никчемность. У меня так точно ничего своего нет. Не р о д и т е л ь с к о й к в а р т и р ы не той, что мне оставила Сонька, не дома. То, что я вложила в ресторан, Алекс обещала дать, но попросила строчку. А цены на недвижимость так выросли, что я за эти деньги смогу купить, разве что комнату на окраине. Соня с Олегом переехали в Германию, у них родился сын, почти в одно время с моим Тимкой. Так что мы видимся только по видеосвязи, и я даже думать не хочу, что будет, когда не узнают, как нас купил Талер. Олег оскорбится за брата, а Соня решит, что я сама захотела вернуться к Тимуру. Она так и не поверила, что я на самом деле решила порвать с Талером. Сонька любит меня, но она уверена, что я вышла замуж за Алекса на зло Тимуру. Как, впрочем, убежденный сам Тимур, я устала их всех разубеждать. Если им так удобно, пускай думают, как хотят. В отеле не надо ни убирать, ни готовить. У меня много времени, и когда дети д н ё м спят, я начинаю просматривать условия дистанционного обучения в давно выбранных мной учебных заведениях. Я собиралась поступать еще, когда мы с Алексом только поженились. Но вторая беременность сбила все планы, а потом, когда Тимка подрос, Алекс настаивал, чтобы я шла учиться ресторанному бизнесу. Он сам много учился, он прекрасный ресторатор, а мне это никогда не было интересно. Я хотела заниматься рекламой, продвижением, аналитикой. Муж упрекал, что я не хочу ему помогать, ему нужен сотрудник, которому он мог бы безоговорочно доверять. Я, как обычно, начинала себя чувствовать едва ли непредательницей, и так до следующего разговора. Теперь же следовало поставить в известность Тимура, но Талер отреагировал совсем не так, как я ожидала, точнее никак. Пожал плечами, сказал: "Если хочешь, иди". Я ждала, что он возмутится, станет спрашивать, на кого я собираюсь повесить двоих детей, пока буду учиться. А он не спросил, или же ему просто безразлично, что, скорее всего, со мной он вежлив и предупредителен, не более. Что касается детей, иногда я себе задаю вопрос, сколько кому из них лет и кто из них старше. Чаще всего самый взрослый в моем личном рейтинге оказывается Полинка, и мне доставляет тайное удовольствие наблюдать, как они играют в т р о ё м Доминика, собирайся, сегодня вылетаем. Тимур входит в номер, дети виснут на нем, а он присаживается перед ними на к о р т о ч к е А я отворачиваюсь, не могу спокойно смотреть, как малыш цепляется за его шею. К Алексони к о г д а не ластился, будто чувствовал, что не стоит. Максимум тот его п о т р е п л е т по макошке, как собачонку. Тимур не отталкивает мальчика. Но п е р в ы й всегда садит на колено Полинку. Наверное, все мужчины так. Родной ребенок всегда важнее. Собираемся быстро. Вещей у меня с собой немного. Остальные упакованы и оставлены в доме для переезда. Перелет дети воспринимают нормально. На месте нас встречает водитель на микроавтобусе. Едем долго. Я, кажется, даже уснула в дороге. Дом оказался, к моей большой радости, не таким огромным, как тот, в котором я жила с Тимуром. Один этаж с мансардой и террасой, с которой видно море. Мы входим в дом. Тимур загадочно подмигивает Полинке и предлагает ей угадать, где их стимка и комната. С облегчением понимая, что он прислушался к моим словам. д е т я м и правда легче будет привыкнуть к новому месту, если они будут в двоем. Они бегут, заглядывая в каждую дверь, и вдруг дочка замирает, поворачивается ко мне и говорит с потрясенным видом: "Мамочка, смотри, это же наша комната". Подхожу и мне самой кажется, что я сошла с ума. В комнате только-только закончен ремонт, еще даже пахнет отделкой. о б о и т о ч н о такие, как были в детской в нашем с Алексом доме, а остальное Тимур просто перевёз сюда. Детские кроватки, мебель, шторы, коврик, игрушки, даже люстра та же с месяцем посередине. Папа, Тимур, ты волшебник, да? Скажи, как ты это сделал? Пристает Полинка к Тимуру, тот берёт её на руки. И это не я, Поль, это компания, которая занимается контейнерными перевозками. Это они там все волшебники. Дети прыгают по комнате, счастливые, а я оборачиваюсь и смотрю на т и м у р а Он наблюдает за ними с легкой улыбкой, и червячок сомнения впервые начинает грызть изнутри. А что, если я ошибаюсь? Мне нравится этот дом и море. Я видела море только, когда лечилась в санатории, где домовских детей не возили по курортам. А взрослой я ездила к морю всего один раз с Алексом. Тиму исполнился год, Полинке почти два. Мы пробыли там неделю, и это были лучшие дни нашей совместной жизни. Правда, Алекс хотел, чтобы я оставила детей дома, предлагал нанять няню. Но разве я могла доверить их чужой женщине? Он очень скоро заскучал с нами и сразу нашел себе развлечение. Каждый день уезжал в горы на рафтинг по горной реке, а мне ужасно нравилось смотреть, как дети плещутся у берега и копаются в прибрежном песке. Мы встаем рано, завтракаем и идем на пляж. Я не умею плавать, но мне так нравится входить в воду. и смотреть сквозь неё, она такая прозрачная, что кажется, будто её нет. Но если провести рукой, по поверхности идёт рябь, вода плещется от тела и затем снова успокаивается. Я на это могу смотреть до бесконечности. Тимур приходит позже. Я знаю, что он встаёт ещё раньше, идёт к морю бегать, а потом долго плавает. Иногда я вижу его, идущего к дому с полотенцем, перекинутым через плечо. Он в мокрых шортах, вода стекает по загорелому телу, и я отхожу от окна, ругая себя за то т о м л е н и е которое при этом возникает низу живота. Нельзя думать о нем как о мужчине. Я дала себе слово, что теперь в моей жизни будут только дети. Дважды я шла на поводу своих чувств и желаний, и теперь просто не и м е ю на это права. Сегодня мы тоже приходим пораньше. Тимур, наверное, работал, потому что появляется только к д е с я т е когда солнце уже высоко. Еще час, и я увижу малышей. Папочка Тимур! Бежит к нему Полинка, за ней не отстает на своих маленьких ножках Тим. Мы будем учиться плавать. Тимур раскрывает дочки объятия, а я набрасываю пляжную тунику. Не хочу лишний раз мелькать перед Талером раздетой. В Последнее время он все чаще открыто рассматривает меня, когда думает, что я не вижу. Впрочем, это не спасает меня от потяжелевшего взгляда. Но Тимур невежливо кивает, подхватывает польку на руки и несет воду. Конечно, принцесска, мы сейчас будем учиться плавать. Маленький Тим бежит за ними, но в воду сам заходить боится. Стоит у кромки и смотрит, как Тимур с Полькой дурачатся в воде. Нерешительно топчется, тянет ручки, но они не видят. Малыш поворачивается ко мне, т р ё т к у л а ч к о м глазки и начинает хныкать. Подбегаю, беру его на руки, пытаясь утешить, а он уже громко р е в ё т Оборачиваясь на Тимура с Полинкой и жалобно лепечет. Он еще только пытается говорить, я не всегда его понимаю, но сейчас ясно, что ему тоже хочется поиграть с ними. Сыночек, пойдем мы с тобой поплаваем, уговаривают Имку, но он упрямо барахтается в воде и ревет. Мне его жаль до слез. Заворачиваю сына в полотенце. Прижимаю к себе и иду в дом. Тимур занят полькой и не обращает на нас внимания. Я долго утешаю плачущего малыша, пока он не засыпает. Когда они возвращаются, я кормлю Полинку обедом и тоже укладываю спать. Тимур с нами не ест, хотя я всегда готовлю с расчетом и на него. Алекс тоже стал питаться отдельно, когда у него появился ресторан. И меня это поначалу задевало, потом привыкла. Мне нравится готовить, кое-чему меня научил Роби, остальному я учила сама. ь с Когда маленькие дети по н е в о л е подстраиваешься, переходишь на блюда, которые легкие и полезные. И, наверное, Тимуру, как и Алексу, это не нравится. Тем более, что он требовательный и переборчивый. Я помню, как ему старался угодить Роби. У нас с Алексом не было ни п о в а р о в ни прислуги. Раз в месяц мы пользовались услугами клининга. В остальное время я по дому все делала сама, и мне нравилось. Я совсем справлялась. А Алекс, оказывается, все это время мечтал о покомплектованном штате прислуги, как у Талера. Я рада, что здесь из обслуживающего персонала только охрана. Они ночуют во флигеле за домом, и я их почти не вижу. Дети спят, Тимур работает у себя в кабинете. Меня так тянет к морю, что я решаюсь. Тимур, неуверенно останавливаясь на пороге, я быстро схожу на пляж, окунусь. Если дети проснутся, можешь позвонить. Они обычно спят д в а часа и не просыпаются. Но если вдруг что, набери меня, пожалуйста. Он поднимает голову и недоуменно смотрит пронизывающим взглядом голубых глаз, от которого по телу проходит знакомая дрожь. Там сейчас очень жарко, Доминика. Не стоит выходить под такое агрессивное солнце. Почему ты не поплавала утром? Я не могла бросить на берегу Тимку. Он хмурит брови, и я дожимаю. Я быстро сбегаю туда и обратно. Прихожу на пляж. Солнце и правда уже припекает, но я вхожу в воду и замираю от восхищения. Вокруг ног вьется малюсенькая стайка рыбок. Вода приятно холодит кожу. Хочется лечь на спину и лежать на поверхности. Как это делает Тимур, но я боюсь утонуть, поэтому просто поднимаю голову и смотрю в небо, голубое, как глаза моего сына, глаза моего Тима. Не позволяю себе долго бродить по воде и возвращаюсь обратно. Мне кажется, что в окне мансарды мелькает лицо Тимура, но когда я поднимаю голову, там уже никого нет. Вечером готовлю ужин. Пока Тимур играет с детьми во дворе, з о в у малышей ужинать. Тимур встает и направляется к воротам, собираясь духом и окликая его в догонку. Тимур. Он удивленно оборачивается. Я готовлю и на тебя тоже, но ты все время уходишь. Ты скажи, я просто не буду на тебя рассчитывать. Он з а м и р а е т и смотрит с таким изумлением. Как будто я сообщила о нашествии пришельцев. Я правильно понимаю, что ты приглашаешь меня поужинать с вами? Отмирает он наконец. Или я слишком самоуверен? У меня хватает сил только чтобы кивнуть. А почему ты молчишь столько дней? Вся еда в холодильнике. Пожимая плечами и уже тише добавляю: это детская еда. Я не использую специи и мало солю. Я не уверена, что тебе понравится. Понравится, обрывает он меня со странным предыханием. Я в этом не сомневаюсь. Меня снова тянет к морю. После ужина купаю детей, укладываю их спать и снова бегу на пляж. На этот раз не спрашиваю т ю м у р а Я быстро. Очень хочется походить в воде. А она ночью теплая, я знаю. Тимур поблагодарил за ужин и похвалил, сказал, что вкусно. Может из вежливости, но съел в с ё и даже попросил добавки. Маленький Тим, глядя на него вдвое быстрее прожевал свою порцию. Если так продлится и дальше, то я буду только рада. о с т а в л я й на берегу полотенце и одежду, а сама вхожу в темную воду. Совсем не так, как днем, страшно и захватывающе. Лунная дорожка серебрит морскую гладь, раскидываю руки и смотрю на з в ё з д ы щедро рассыпанные на т ё м н о м небе, красиво так, что голова начинает кружиться. Уходить не хочется, но не сидеть же всю ночь в воде. Выхожу на берег и, кутаюсь в полотенце, переоденусь уже в душе. И когда поворачиваюсь к дому, утыкаюсь прямо в твердую грудь Тимура. Что ты здесь делаешь, Ника? Его голос звучит почти обвиняюще. Мне холодно стоять на песке, и я обхожу Тимура сбоку. А что делают вечером на пляже? Купаются. Но ты пошла одна. Я уже возвращаюсь. Почему ты не позвала меня? Мы могли бы вместе поплавать. Не могли бы? Почему? Он хватает меня за локоть, отвечаю спокойно, глядя ему в глаза. Потому что я не умею плавать. Он крепче сжимает руку, мне становится больно. Ты не умеешь плавать? Нет. п ы т а ю с ь о ц е п и т ь его пальцы, не умею. Нас не возили на море, разве ты не помнишь, когда я была беременная Полинкой? Алекс предлагал полететь в Турцию. Я тогда у него работала, но за его счет ехать не хотелось, а свои деньги я откладывала на роды. Мы в прошлом году ездили, когда Тиму годик исполнился. Но разве с двумя детьми это отдых? Тимур смотрит на меня с таким удивлением, как будто я призналась ему, что тоже прилетела вместе с инопланетянами с расчетом завоевать землю. Закусывает нижнюю губу, и с ж и м а е т мне плечо. Больно. Он совсем не соизмеряет меня и силу своих рук. Мне больно, Тимур, и холодно. Теперь он выглядит растерянным, отпускает меня, а потом окликает, когда я уже ступаю на деревянную дорожку. Доминика, почему, когда я прихожу на пляж, ты все время уносишь Тимоху? Он самом деле ничего не замечает. Ты учишь Полинку плавать, а он просится к вам и плачет. Я забираю его, чтобы он вам не мешал. Чтобы не мешал? Мне не видно в темноте лица Тимура, но в голосе его слышится искреннее потрясение и раскаяние. Ты тоже думаешь, что он мне мешает? Не знаю, Тимур. Я уже ничего не знаю. но не отвечаю, молча разворачиваюсь и иду в дом.